Холод лютый был. Вторая зима прошла, как меня выдали замуж. И я родила. Жила я в достатке и радости. Муж любил, родственники уважали. Да только не надо было мне в тот вечер осенний за водою ходить. Теперь не вижу ни света белого, ни деток своих. За водою я пошла одна, уверив мужа, что вернусь быстро. И не надо ему меня провожать. Колодец у родника был неглубокий. И я уверенно набрала воды в ведра. Но едва я вытащила ведро, как заметила, что на дне его лежит дорогое ожерелье из чистого злата. А я тогда и обрадовалась еще. Вот будет, чем семью прокормить. Да и забрала его. Но мужу не показала. А по весне, как снег сошел, то кончилась жизнь моя. «Да ну!» – уже в который раз восклицала я. Вот так они ее и отдали? А дети как? А муж? А что ж он мог? Бабушка пожала плечами, продолжая вязать носок. Она взяла украшение добровольно, а значит, приняла его предложение. Полос и пришел за ней, как снег сошел, и потребовал свое. А что было бы, если бы они не отдали невесту? Так известно что. Неурожай, голод, беды и болезни. Народ знал, что полос не любит, когда забирают то, что ему по праву принадлежит. Я замолчала, да и бабушка ничего больше не говорила. «А, вот как раз вспомнила!» – встрепенулась бабушка. «У моей прабабки были такие погремушки детские из птичьего клюва. Это чтобы полос не украл ребенка или чтобы маленькую девочку не сосватал. А девушки такие носили?» Насили и девушки, и женщины!» — кивнула бабушка. «Ох, Варька, давай-ка спать, время-то позднее!» «И правда позднее. Ну ладно, тогда до завтра. А завтра я хотела зайти к Поле и на этот раз увидеть ее и посмотреть, что там за странное колечко». Не спалось мне той ночью. Я ворочалась и не могла заснуть. В голове роились мысли о том, что что-то странное происходит в деревне, Подумала о Поле. Почему Полос не забрал ее? Ведь она приняла кольцо. Не верится, что из-за бабушки Полины. Да, она не согласна была. Ну и что с того? Рано или поздно ее бы все равно отдали. В чем же тогда дело? На завтра я решила пойти к Полине и все разузнать. В шесть утра я не видела смысла валяться в постели. Все равно бы не заснула. Я оделась и, стараясь не разбудить бабушку, вышла во двор. Утро дышало свежестью лугов и летом. Я вдохнула полной грудью, и на душе стало легче. Выйдя за калитку, я с удивлением уставилась себе под ноги. Не может же такого быть! У моих ног лежало круглое массивное кольцо-печатка с изображением змеи и розы. Бредятина! Я аккуратно перешагнула через найденную вещь и направилась к дому Полины. Баба Маня уже сидела на лавочке, несмотря на такую рань и неспешно вязала носок. Спицы в ее умелых руках бегали, как живые. Едва я поравнялась с ней, она вперила в меня взгляд, выцветших за годы глаз. Слова сразу застряли в горле, как ком. «А что шваренька, подарок-то не приняла?» «Какой подарок?» «Знамо какой!» Баба Маня снова застучала спицами. «Не гоже так делать, подарочек-то прими!» По спине прошелся нехороший холодок, рука непроизвольно дотронулась до кармана джинс, где лежал оберег. «И правильно», — снова проговорила моя соседка, «носи с собой, защита слабовата, но может пригодиться». «А поля дома?» «Я вот спросить хотела». «За водой ушла, да ты догонишь ее». Я развернулась, двинулась прочь от странной старухи, не хотелось думать о том, что произошло. Дойдя до родника, я увидела Полю, но от былой деревенской красавицы и следа не осталось. Она осунулась, была в каких-то старых темных штанах и грязной желтой футболке, волосы были собраны в пучок и уж, конечно, без следа косметики, что бывшая Поля сочла бы верхом безвкусицы. И она очень сильно исхудала. Когда-то ладная и легкая фигурка стала костлявой и угловатой. Я окликнула ее издалека, чтобы не напугать. Она скользнула по мне пустым взглядом и снова принялась наполнять ведро. «Привет, Полина», – поздоровалась я, когда подошла к ней ближе. «Тебя давно видно не было. Болела?» «Болела», – эхом отозвалась она. «Слушай, тут такое дело. Вот кольцо, которое тебе подарили, можно посмотреть на него?» «Нету его больше». Поля выпрямилась и хмуро посмотрела на меня. «Тебе зачем?» «Да, просто все говорили, что очень красивая». «Была красивая». «Ясно». Я думала, что закидаю ее вопросами, но, видя ее такую мрачную да хмурую, спрашивать совсем расхотелось. Полина вытащила ведро из родника и хотела уже идти обратно. Поля, мне очень надо знать, куда девалось кольцо». Полина остановилась и опустила ведра. Она повернулась ко мне. Бабушка моя отмолила от меня жениха непрошеного. А как, я не знаю. С тех пор кольца я не видела. Жениха? Да, жениха. И он поэтому не пришел? Бабушка отмолила? Да. Я замолчала. Поля взяла ведра и пошла прочь. Я все так же стояла, как столб. Бабушка отмолила. Что ж ты, Варенька, подарок-то не приняла? Не приняла. Руки стали холодными, как льдины, а ведь на улице стояла жара. Так вот, получается, что эта старая корга выменяла внучку свою на меня? Меня теперь Полос заберет, если приму дар от него. А оберег дала, чтобы совесть свою успокоить. Ах, баба Маня, вот так дела. Не в силах переварить такую новость, я опустилась прямо на траву. И как теперь быть? Принять позицию страуса, не замечать золотого барахла под ногами. Но надолго ли это? А если кто-то вместо меня найдет? Думать об этом не хотелось. Я подвергаю опасности не только себя. Из деревни стали доноситься звуки утра, голоса людей и мотор трактора. Пора возвращаться. На медне болтали, что хотели забрать дочь кузнеца, Маню. Родичи ее кого только не просили помочь да отвадить беду от дочери. И пришла к ним по вечеру какая-то старуха, о чем говорили неизвестно, но заплатили ей дорого, и она взялась помогать. Спустя пару дней Маня снова показалась на улице, снова гуляла с подружками, а на следующую ночь я нашла в проруби ожерелье из золота. Я шла обратно в деревню на ватных ногах. Дом напротив обошла как можно дальше. Баба Маня все так же сидела на лавке и, завидев меня, дружелюбно улыбнулась. Я не ответила. Подойдя к калитке, обнаружила у порога кольцо. Никто не подобрал. Это хорошо. Я зашла во двор и нашла пустую банку из-под варенья. В дровнице выискала тонкий прутик. Выйдя за калитку, я аккуратно подцепила кольцо прутиком и опустила в банку. Баба Маня наблюдала за мной с точностью перископа. Банку я закрыла крышкой и опустила в толстый черный пакет. Затем отправилась на речку. «А куда идешь, Варенька?» Голос бабы Мани так и лился патокой. «Мусор выкинуть». Она еще что-то говорила, но я не слушала. Я кинулась бегом из деревни и, запыхавшись, добежала до берега. В банку я накидала камней и, как следует замахнувшись, швырнула ее в реку. Банка со звучным бульканьем опустилась на речную гладь и утонула. Но чувство облегчения не пришло, стало только страшнее. Это еще не все. Что ж, я как следует буду бороться за себя. «Так отдай подарок другой, пускай она и мучается». Насмешливо пронеслось в голове. Я глубоко вздохнула. «Такого делать я не буду, такой участи никто не достоин». Жаль вот только, что баба Маня сочла меня достойной этого. Из-за деревьев начал раздаваться веселый свист со стороны тропинки из деревни. Это Вовка шел. Да, так и есть. Стали мелькать его потертые джинсовые шорты и черная майка. Завидев меня, он махнул рукой с удочкой, приглашая порыбачить вместе. Я кивнула и двинулась к нашему месту. Вовка о чем-то радостно болтал и не замечал, что я улыбаюсь, натянуто и как-то неохотно. Мы поболтали о том, о сём и не затрагивали вчерашнюю тему. Вовка наловила куньков и тут же развел костер, чтобы испробовать добычу. Я натаскала дров и сделала кострище, обложив его камнями. Вовка со знанием дела потрошил и чистил рыбу. Мы уже съели по одной жареной рыбе, как он вдруг сказал. «Я сегодня Полину видел». Поздоровался с ней, спросил, как здоровье, а она даже не сказала ничего. Нелюдимая стала какая-то. Я тоже ее сегодня видела у родника. Что, то же самое? Ага. Вовка отложил рыбу, которую начал есть, и внимательно посмотрел на меня. Варя, ты мне никогда не врала. Скажи, в чем дело? Глаза тут же стали мокрыми от слез. Вовка удивленно глазел на меня. «Я, кажется, попала в беду, Вовка». Мой друг подсел ко мне рядом и уверенно хлопнул себя по коленкам. «Рассказывай». И я рассказала. Вовка слушал и не перебивал. Хмурился и молчал. Я не хотела, чтобы он знал. Не хотела, чтобы вообще кто-то знал. Я сразу сочла эту неприятность своей. Когда я закончила, Вовка вздохнул и проговорил. В общем, если по чесноку, то, на мой взгляд, ты пока рано нос повесила. Пока что ничего страшного не произошло. Вов, страшное уже случилось. А я говорю, не вешай нос, с нажимом сказал он. Ты не одна, Варь, я помогу. И как, наконец усмехнулась я, сосватаешь меня? Вовка не улыбнулся, взгляд его остался серьезным. Надо будет, и сосватаю. «Не шути так», — проговорила я. «Из-за меня на такие жертвы не надо идти. Я ведь знаю, ты в Маринку влюблен, что из соседнего села на ярмарку приезжает. Ты и сам сказал». «Ну и что?» «Да как что?» «Варь, а если бы я сказал, что в Польку влюблен, ты бы поверила?» Слова застряли в горле. Вовка протянул ко мне руку и, притянув к себе, поцеловал. В наступившей тишине были слышны голоса из деревни, Плеск воды у берега и слегка учащенный стук сердца Вовки. Оказалось, что поцелуй моего друга был не таким уж и неприятным. Я много раз думала, а что было бы, если бы вдруг мы стали парой? Но Вовка не представлялся мне кем-то ближе, а сейчас я увидела его совсем с другой стороны. Секунды шли, он отстранился от меня и посмотрел в глаза. «Не бойся». Меня хватило только на короткий кивок. Мы дошли вместе обратно. Вовка проводил меня до калитки и предложил встретиться вечером, поговорить и все продумать. Я зашла домой, выслушала аннотацию от бабушки и тут же в утешение получила чашку чая и целую тарелку пирожков с мясом. После позднего завтрака я ушла в свою комнату и легла на кровать. Проспала я почти до самого вечера. Вечером меня бабушка разбудила, сказала беспокоилась, думала плохо мне, вот и сплю без задних ног. Просыпаться не хотелось. В памяти сразу всплыло все, произошедшее утром. Поля, баба Маня, Полос и Вовка. Я закатила глаза и плюхнулась обратно на кровать. Вовка был дурнем и балагуром. Я дружила с ним с самого детства. Когда он сказал, что любит девочку из соседнего села, я его даже на смех подняла. Дуреха. Конечно, он промолчал. Сама виновата. Я поднялась с кровати и прошла на кухню. Бабушка смотрела какой-то сериал и вязала. Я молча налила кружку молока и у со стола пирожок. Ох, Варька, да поела бы нормально. На одной сухомятке уже неделю. Ба, вяло протянула я. А что мне делать, если ко мне полос посватается? Бабушка вдруг перестала вязать. Она обеспокоенно повернулась ко мне. Взгляд мне, бабушкин, не понравился. Я прожевала пирожок и беспечно пожала плечами. Ну, к примеру, стало интересно, поспорили с Вовкой. Бабушка мне не поверила, я это увидела, но все равно улыбнулась. Так знама что? Жениха ищи. Жених колечко на палец оденет золотое и окольцует тебя, своей сделает. Перед этим полоз бессилен. Вот правда... Что? Если ты полозу очень сильно приглянулась, он будет предлагать подарки жениху. Будет манить его деньгами да богатствами, а если жених от тебя откажется, то полос заберет тебя». Еда стала в горле комом, во рту появился привкус желчи. Совершив титаническое усилие, я проглотила молоко. «А, а с моей далекой прабабушкой то же самое произошло, да?» «Так я ведь сказала, что они сами отдали ее». «Мать двоих детей? Ба, я не верю, что так все было». Не мог он ее просто так отдать за цацки. Бабушка удивленно уставилась на меня. Я сама не заметила, как начала громко кричать. В комнате повисла неловкая тишина. Поставив кружку с недопитым молоком в раковину, я вздохнула. Прости, ба, что-то сорвалась. Я всего лишь говорю, как мне было когда-то рассказано, Варя. Сейчас-то и концов не найти. Да, в калитку громко постучали. Я вздрогнула от этого звука. Опередив и чуть не сбив бабушку с ног, я едва не по пояс высунулась в окно. За забором стоял Вовка. Я выдохнула с облегчением. Совсем уже больная становлюсь. «Варька, да ты в своем ли уме? Чуть не зашибла!» «Прости, ба! Пока, ба!» Я моментально обулась и умчалась за калитку. Вовка был довольно веселым. Казалось, его утреннее откровение никак не задело. «Привет!» Я узнал у прадеда такое, что Тебе будет интересно. Я тоже у бабушки поинтересовалась. Жуть еще та. Пошли к лесу, чтоб без посторонних. Мы двинулись в обратную сторону от реки. Там, на окраине, люди косили траву для сена, поэтому сейчас среди зеленого поля высились зеленые стога. Пока Вовка что-то беспечно рассказывал про то, что у него произошло дома, я почему-то вспомнила, как я сильно возмутилась тогда бабушке на кухне. Не мог он ее за отдать. Не мог ведь? Наступили мрачные дни. Но я знала, и мать моя знала, не мог полос замужнюю взять. Так прошла зима. На пороге дома каждый день я находила украшения и золото. Ничего из принесенного я не брала. Отец закапывал все в землю на окраине леса. Но в конце весны полос пришел сам. Было это среди глубокой ночи. Мой муж открыл ему дверь и пригласил войти как гостя. По-другому поступать было нельзя. Я не выходила в горницу. Боялась, страшилась увидеть его. Слышала лишь голоса. Он торговал. Просил мужа отдать меня за бесценные подарки. Сулил такие богатства, что даже я не верила ушам своим. Муж отказывался. Я была горда им. Только бы до осени продержаться, а так уж не страшно будет. Не получив то, что нельзя брать силой, полос уйдет ни с чем. Приближалась осень. Наш дом постигла беда. В кладовых, откуда ни возьмись, появились крысы. Все припасы на зиму были съедены или испорчены. Мы стали голодать. Соседи не желали помогать нам, считая, что навлекут беду и на себя. Я не винила их. В начале осени тяжело заболел старший сын. Я разрывалась между чувством материнства и страхом. И вот однажды поздно ночью, когда я еще не спала, с улицы зашел муж с дровами. Он положил поленья у печи и обернулся ко мне. По его глазам я все поняла. Все. Я молча встала и стала собираться в дорогу. Ничего из родного дома я так и не взяла. Полос обещал вылечить моего сына и в довесок присылать золото каждый месяц, и так будет три раза по три года. Я запретила себя провожать. Муж так и не обернулся в мою сторону. Отца и мать я обнимала в последний раз. Детей более не видела никогда. Мы с Вовкой вышли к полю быстро. Как раз с него ехал последний, а может и единственный трактор, груженный сеном. Вовка поздоровался с водителем, и мы двинулись дальше. Когда дошли до самого дальнего стога, то я опустилась в недавно скошенную траву и вздохнула. «Ну, давай, Шерлок, рассказывай». Вовка плюхнулся рядом и принял выражение лица заядлого сказочника. «В общем, поговорил я с дедом. Он посмотрел на меня, как на идиота». Но ничего не сказал против. Спросил про Полоза. Говорит, что если сосватать девушку, которую хочет Полоз забрать, то можно ее уберечь. Правда, будут всячески жениха проверять. Подарками задаривать, да деньгами манить. Дед говорит, мало кто выдерживает, потому что подарков Полоз может надарить. Вовка сделал большие глаза, да я и так ему верила. Значит, сосватать. Варь. Да вот думаю. О чем? Все вроде понятно. Я закатила глаза. «Что, понятно, сватать меня будешь?» «Вов, ну глупости не говори!» Вовка насупился и отвернулся. Его волосы ерошил ветер, и солнце падало на его скулы, отчего он казался очень серьезным и взрослым. Мне даже не по себе стало. «Вовка? И муж?» Два странных понятия. «Думай сама!» Он повернулся ко мне, а в руках держал простое колечко. Серебряное, а может, просто посеребренное с маленьким светло-голубым камушком в центре. Я от своих слов отказываться не собираюсь. Я была в шоке. Хотя это мягко сказано. Вот сейчас, в эту минуту, ко мне сватается Вовка, мой друг из детства. Вовка. Тот самый мальчишка, который кидался во двор соседей яйцами. Тот самый Вовка, который впервые назвал девчонку другом. И тот самый Вовка, который ни в жизнь не женится. Берешь? Голос Вовки вывел меня из ступора. Колечко все так же лежало в мозолистой Вовкиной руке. А был ли у меня выбор? Любила ли я Вовку? Не знаю. Да, он был красив, даже очень. Что для Деревенского было странно. Чего только стоили одни его глаза. Таких синих глаз в деревне ни у кого нет. Я протянула руку, и Вовка одел мне кольцо на безымянный палец правой руки. Ветер подул, такой промозглый что, казалось, сама природа нам свидетель. «Целоваться надо?» Эти слова сами собой вырвались у меня, но я поздно прикусила язык. Вовка усмехнулся. «Ну, раз хочешь...» «Нет-нет, я, пожалуй, обойдусь». «А зря», — заулыбался мой друг. «Там, у реки, тебе вроде понравилось». «А вроде, Вовка, это ключевое слово». Не осталась я в долгу. Мы весело переглянулись. «Все-таки мы друзья». Вовка, может, и любил меня, но другом я для него была больше, чем девушкой. Да и я к такому была не готова. Обратно в деревню мы шли в сумерках. Несмотря на это, по улице гуляли люди, в основном старушки. Детвора носилась и играла в прятки. В общем, обычная деревенская жизнь. Я рассказала Вовке про свою дальнюю родственницу, которую сосватал полос, как ее забрали. Вовка лишь таращил глаза да удивленно восклицал. «Я тебя нипочем не отдам» твердо сказал он, не за какие цацки. А за мотоцикл? Ты же давно хотел, усмехнулась я. Большой, черный и спортивный. Ты же не полос, заулыбался Вовка. Так что можешь не стараться. Я пожала плечами. На лавочке перед домом сидела моя бабушка вместе с бабой Маней. Они о чем-то весело говорили, и, кажется, разговор был обо мне. А как вы, махалота, жених есть? Какой жених! Ветер в голове! Мы поравнялись, и обе сплетницы замолчали. Моя бабушка покраснела, чем и выдала себя. Ох, Варька, где была? Поздно уже. Ба, сейчас девять вечера. Я скептически потрясла часами на руке. Да? Ну, тогда ладно, тогда хорошо. И бабушка принялась вязать дальше, разговаривая со своей собеседницей о всякой ерунде типа банок с вареньем, и сушеных грибов на зиму. «Ладно, Вов, до завтра. Предкам привет». «Бывай, до завтра». Вовка помахал мне рукой и двинулся обратно в конец улицы. Баба Маня скользнула по мне взглядом, и от нее не укрылось мое новое приобретение. «А что, Варенька, нравится тебе Вовка-то наш?» «Он мне просто друг». «Ну ладно, ладно. Чем дальше, тем больше не нравилась мне баба Маня». Она была просто одержима идеей сбагрить меня полозу, но теперь я смогу побороться. А повести в бабушку, что я пошла домой, я оставила ее на лавочке. На кухне меня ждала тарелка с макаронами и котлетами. В животе так булькнуло, что я не заставила себя долго упрашивать. Сытно поужинав, я пришла в свою комнату. Упав на кровать, я стала слушать тихое шуршание часов в кухне. В голове было, на удивление, пусто и сыро, ни о чем не думалось. Казалось, теперь все наладится и все будет хорошо. Я подняла правую руку к потолку. Заходящее солнце бросало блики в комнату и на мою едва загоревшую конечность. На пальце тускло блестело тонкое колечко. Да уж, столкнуться с фольклором прямо лоб в лоб. Я спасаюсь от мифического монстра. Куда мир катится? Я вздохнула и посмотрела в окно. Спать пока что не хотелось, но и занять себя нечем было. Я села и взяла с тумбочки ноутбук. Примерно пару часов я просидела в интернете. Бабушка вернулась спустя час после моего ухода и сразу же легла спать. Когда мои глаза начали слипаться, на часах было около двенадцати ночи. Решив не искушать судьбу, я легла спать. Трудно вообразить, но последующие две недели я жила спокойно и даже счастливо. И даже съездила на ярмарку в соседнюю деревню. Никакого золотого хлама, никакой навязчивой бабы Мани. Все почти наладилось. Ключевое слово «почти».